Глава 53. Когда телефон наконец ожил от входящего вызова, Соня спала в гостиной на диване. Я не стала ее будить, и ушла с телефоном в кухню, прикрыв плотно дверь. «Да, что там?» — спросила я, едва приняв звонок от Демида. Все в порядке», — ответил он. «Перелома нет, растяжение и повреждения связок. Какое-то время надо будет перевязывать эластичным бинтом и мазать специальными мазями». Недельку ходить не сможет, но все обязательно заживет и пройдет. Слава Богу, выдохнула я. Растяжение, конечно, тоже нехорошо, но на фоне возможного перелома, конечно, уже не так страшно. Значит, вы домой едете? Не совсем. Твою маму оставили на несколько дней в клинике. Но почему? Подняла я брови. С обычным растяжением не госпитализируют же. Или твой хваленный врач решил подстраховаться на всякий случай из-за ее возраста? «У твоей мамы не только растяжение, Лика», — сказал Демид, и мое сердце тут же упало в пятки. «Как это? Не только растяжение? Есть что-то еще куда более серьезное? О, Господи! А что еще?» — спросила я. У нее гематома на голове. Она ударилась при падении, но врач уверяет, что это не страшно при должном уходе но лучше ей остаться под наблюдением медиков. «Понятно», — отозвалась я. «Если врачи так сказали, то я, пожалуй, доверюсь им. Это только на первый взгляд может показаться, что гематомы на голове вполне безобидны. Но это вовсе не так. А учитывая возраст мамы, она вообще в зоне риска. Пусть действительно тогда побудет в клинике. Нам всем будет спокойнее. И врачи уж точно присмотрят за ее состоянием. Точно ничего страшного». Да, нет, все нормально, успокаивал меня Демид. Уверен, все обойдется. Да уж, как же ее так угораздило? Так я говорил, что слишком скользко, и не стоит ходить на ту площадку, но вы же, женщины, никогда нас, мужиков, не слушаете, а потом выходит то, что выходит. Соня хотела туда пойти гулять. Соня ребенок. Она и на Луну может захотеть начнешь искать космолет для нее. Очень смешно, ремизов, — фыркнула я. Сейчас не к месту твоей шутки. А я и не шучу. Не стоит потакать желанием ребенка, если это может быть опасно для здоровья вашего или самого ребенка. Кто же мог подумать, что все так выйдет? Ладно, не будем об этом. Надеюсь, твоя мама быстро поправится. Кстати, ей нужны вещи, халат, там, тапочки, в чем ходить и спать в клинике. Соберешь ей сумку, а я приеду скоро, поем и отвезу ей вещи, потом на работу. «Конечно, я сейчас все соберу», — ответила я. «Демид, что?» «Спасибо тебе огромное. Что я без тебя делала?» «Без меня у тебя уже не получится. Понятно тебе?» Сказал, как отрезал и трубку повесил. Я смотрела на свой телефон, пребывая в легком шоке. Он опять заявляет права на меня, словно я позволила ему это. С другой стороны, так приятно быть кому-то нужной. Наверное, многие женщины мечтали бы оказаться на моем месте, чтобы сильный мужчина сказал «моя и все тут», что он решит все проблемы, только мне нужно сказать ему простое «да». Только я все никак не могла перешагнуть старые обиды и жила призраками прошлого. Может, к психологу сходить? Почему я все никак не могу отпустить всю эту ситуацию? Есть же много браков, в которых супруги пробовали снова быть семьей, прощали друг друга и начинали жизнь с чистого листа. А те, кто не давал второго шанса, позже понимали, что все-таки ошиблись и могли бы стать счастливее, если бы просто попробовали себя переломить, забыть о прошлом и попытаться снова начать верить в любовь, людям и тому, о ком сердце не перестало стучать даже спустя годы. Но почему же у меня так не получается? А вдруг я тоже могу потерять шанс быть счастливой, если так и не смогу справиться со своими обидами и идти дальше? Кроме того, я волновалась насчет похода к гинекологу. Из-за форс-мажора с мамой прием пришлось переносить на завтра. Завтра я узнаю, прав ли тест на определение беременности и буду решать, что мне с этим всем делать».